Юаган Себастьян спокойно собирается к отъезду, но нет спокойствия в мире Божьем, омрачил известие о смерти в Любике Дитриха Букстехуде. Он и годы не пережил Нюрнбергского Пахельбеля. Ему, Себастьяну, последнему из молодых органистов, Букстехуде раскрылся в своем искусстве и покинул мир. Еще одно смятение. Прибежала к Себастьяну Регина с тревожным известием. В Мюльхаузене вспыхнул страшный пожар. Вскоре весть подтвердилась. Церковь в однако в сохранности, выгорела центральная часть города, самая застроенная и самая красивая. Через две недели Бах был уже на месте новой службы. Неуютным выглядел Мюльхаузен оголенные закопченные стены каменных домов с разбитыми окнами, обугленные остатки деревянных построек. Нарушился слаженный быт городка, пострадавшие семьи остались без крова. Беду гордо почувствовал на себе Иоаганн Себастьян. При самых добрых намерениях муниципалитет, занятый насущными заботами отказал органисту в обещании сразу же по его приезде привести в должный порядок обвечавший орган в церкви Власия. В сравнении с Арнштадтским это был старый инструмент, требующий дорогостоящего ремонта. Запущен был хор, и здесь требовались средства, чтобы объединить певцов и наладить с ними серьезные занятия. Средств не было и улучшение церковной музыки со ссылками на другие хлопоты отложили. Жизнь в городе усложнилась, и туго пришлось бы Себастьяну не случись семейные события. Еще летом в Арнштадте скончался родственник с материнской стороны. Себастьян ездил на похороны и получил часть наследства 50 гульденов. Сумма равный двум третьим нового годового жалования, выручила молодоженов. Венчались в маленькой церкви-деревне Дорнхейм близ Арнштадта. Венчал молодых пастор Штаубер, друживший с семьями Бахов. Сохранившаяся запись в церковной книге — документ, полный примет времени. Вот он. 17 сентября... 1707 года достопочтенный господин Иоганн Себастьян Бах, холостой органист церкви Святого власия в Мюльхаузине, законный сын умершего в Вэзенахия, достойного уважения известного муниципального органиста и музыканта Амбросия Баха, и достойной девица Мария Барбара Бах, законная младшая дочь блаженной памяти Геринского муниципального органиста Иоганна Михаэля Баха, весьма достойного всяческого почитания и ставшего известным своим искусством, вступили в брак в согласии нашего милостивого повелителя, объявив об этом должным образом в Арнштадте. Относительно недавно Рассказана нотная запись с текстом веселой шуточной пьесы Баха, сочиненной им к собственному мальчишнику. Устроенный этот мальчишник был в доме его сестры незадолго до свадьбы, значит, пьеса сочинена в конце сентября или начале октября 1707 года. Высказано мнение, что эта музыка, могла относиться к свадьбе одного из школьных товарищей Иоганна Себастьяна, но доверимся компетенции Яноша Хамершлага, венгерского музыковеда, знатока биографии Баха. Текстологическим анализом Хамершлаг доказал, что молодой композитор, в ту пору полный озорного жизнелюбия, написал шутливую пьесу именно к своему мальчишнику. Такие веселые произведения назывались «Код либетами».